Глава девятая. «Ты в порядке?» Аркадий зашел в комнату к Анне. Сидевшая на подоконнике девушка вздрогнула и подняла на него взгляд. «Да, то есть нет. Я не знаю». Она покачала головой. «Когда эта тварь бросилась на тебя, я очень испугалась. Я так никогда в жизни не боялась. Даже когда пришло письмо от нашей матери, в котором она приказывала нам приехать в Москву, «Почему ты не ушла?» Куницын навалился на дверной косяк. Он был предельно серьезен. «Не знаю». Она пожала плечами. «Я тогда подумала, что тебе может понадобиться помощь». «Анна». Аркадий отлепился от косяка и подошел к ней. Дверь он не закрывал, наоборот, открыл ее пошире. Все-таки он пришел в спальню к молодой девушке и не хотел ее компрометировать. «Ты могла погибнуть!» «Разве в тот момент это имело значение?» Куницын подошел совсем близко, и Анне пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на него. Он почувствовал, как на лице заиграли желваки, хотелось схватить ее за плечи и встряхнуть как следует. Впервые Куницын не знал, что ему делать дальше, потому что раньше никто намеренно не рисковал ради него жизнью. Аркадий уже почти дошел до противоположной стены, чтобы посмотреть, что же там замкнуло после удара молнии, как внешний слой защиты затрещал и потускнел. И практически сразу послышалось утробное рычание. Твою мать! вырвался Куницын и медленно повернулся к твари. Этот измененный лев уже полностью скинул оковы Стазиса, в который был помещен, и теперь припал к полу, готовясь прыгнуть. Его грива светилась, а молнии из хвоста били не прекращая. Аркадий покрепче перехватил нож. Он знал, как справляться с этими тварями. Ему нужен был только один удар между пятым и шестым шейным позвонком, где у них находился нервный узел, отвечающий за дыхание. Проблема заключалась в том, что для этого нужно очутиться позади зверя. И это в данной ситуации было практически невозможно сделать. По телу льва пробежала длинная судорога. Хвост замер, и Куницын присел, выставив вперед руку с ножом и, приготовившись, отпрыгнуть в сторону. Если повезет, то можно отскочить удачно, оказавшись сбоку, и тогда появится шанс нанести удар. Нервы были напряжены до предела. Зрение словно сфокусировалось на льве, и Аркадий не видел ничего, кроме уже приходившей в движение твари. Время замерло. Вот сейчас... Выстрел прозвучал неожиданно громко. Тварь взвизгнула, а потом с громким рёвом развернулась в сторону двери, откуда он раздался. Время снова понеслось всхать, а Куницын на секунду поднял голову, чтобы увидеть прижавшуюся к двери Анну. Девушка смотрела расширившимися глазами на тварь, в руках у нее дымился пистолет. Лев взвился в прыжке, но Аркадий был уже у него за спиной. Увернувшись от смертоносного хвоста, Куницын прыгнул прямо на спину зверя. Ему не нужно было считать позвонки, он прекрасно знал, куда надо бить. Амара любила развлекаться, выпуская против него таких вот львов. В первый раз он едва не погиб, во второй отделался контузией и ожогами. В третий раз он убил тварь сразу, и Амара потеряла интерес к подобным игрищам. Нож вошел точно в нервное сплетение. Лев начал заваливаться на пол, не в состоянии даже реветь куницын резко выдернул нож и снова вонзил его сбоку между ребер добираясь до сердца, сунув руку в рану он рванул макар и сразу же отскочил покатившись по полу. а тварь тем временем упала на пол пару раз дернулись задние лапы лев затих, а кисточка на конце хвоста начала гаснуть. все действо заняло меньше минуты. куницын пружинисто вскочил на ноги и снова выругался потому что именно в этот момент Анна закатила глаза и начала оседать на пол. При этом пистолет из рук она так и не выпустила. Аркадий успел подхватить девушку на руки, и тут дверь распахнулась, и в комнату скользнул встревоженный Сергей. Посмотрев на тушу, Егерь перевел взгляд на Аркадия, на его окровавленные руки и бесчувственное тело, прижатое бароном к груди. «Однако», — протянул Прорысев, — «поздравляю». Он снова оглядел тушу. «С вашего позволения, я позвоню Саве, Или вы хотите сохранить эту тварь в качестве трофея?» «Звони!» Аркадий закрыл глаза. На него накатила эйфория от вырванного макро, густо замешанная на адреналине. «Я не собираюсь возиться с тушей. Мне и макро в качестве трофея хватит». И он побрел к выходу из подвала, пошатываясь как пьяный. Ему надо было как можно быстрее отнести Анну наверх, пока он не наделал глупостей. Аня, если нечто подобное повторится, я не должен беспокоиться еще и о тебе. Куницын продолжал смотреть на нее сверху вниз. И да, я признаю, что если бы ты не отвлекла тварь, то мне пришлось бы гораздо хуже. Я испугалась, повторила девушка. «А пистолет у тебя откуда?» Аркадий не спешил отходить от подоконника. «Как только защита стала чудить, мы с Милой постоянно с пистолетами ходим. Сначала хотели ножи к поясу приделать, но приезжал один из командиров егерей и привез пистолеты. Он-то и сказал, что скоро должны специалисты приехать и починить защиту. И вот вы приехали. Сначала Сергей, потом ты...» Она смотрела на него, не отрываясь. Почему-то после того, как Анна пришла в себя, выкать друг другу стало сложно. «Но пистолетом мы все еще носили с собой». «Откуда эта тварь появилась?» — спросил Аркадий, слегка наклонившись к Анне. «Не знаю, правда». Она пожала плечами. Борька приехал на каникулы вместе с Ленчиком Андаторовым, и вроде после того в подвале это нечто и появилось. «Но хоть и бей, не понимаю». Как они умудрились ее протащить? А после была вылазка на земле Рейсевых, во время которой не просто рысь убили, но и Женьку едва хратцам не отправили, задумчиво произнес Куницын. Отец тогда еще жив был и в открытую поддержал Сергея Ильича, когда тот грозился знамена бунта поднять, если император не отреагирует на такое грубое нарушение закона или попытается спустить все на тормозах. «Ты думаешь, что появление твари и нападение на Евгения Рысева как-то связаны?» — прошептала Анна, отворачиваясь от него и посмотрев в окно. Дождь, хвала богам, прекратился. Но это могло означать еще и то, что мужчины скоро уедут, и девушки снова останутся здесь одни, но сейчас хотя бы в безопасности. «Нет, не думаю», — Куницын покачал головой. Никто не знал, что Женю понесет именно в этот момент проветрица. Он художник, его муза могла в любой момент куда-то завести, так что нет, эти события не связаны. Но вот определенная бравада и вседозволенность у молодых придурков тогда точно появилась. Здесь же нет той защиты, что смогла бы удержать тварь в случае такого вот несчастного случая, какой произошел. А способность каменеть, погружаясь в стазис, Помогла бы этому измененному льву оставаться в нашем мире очень долго, без ущерба для себя. Даже не представляю, сколько он бед бы натворил. Нет, конечно, егеря Рысевых из него в конце концов отбивную сделали бы. Но до этого момента тварь успела бы здорово попировать. Я знаю, что произошло. Анна горько усмехнулась. Борька где-то сумел достать это чудовище вместе с клеткой. Скорее всего, купил. Решил последовать примеру Тигрова с его вечными сомнительными развлечениями. Только забыл он, что Свинцовы — это далеко не Тигровы. Какой же он был все таки кретин!» Она вскинула голову, а Куницын в это время наклонился еще ниже, чтобы расслышать, что она шепчет. Их взгляды встретились, а глаза при этом находились так близко друг от друга, что Аркадий увидел в зрачках Анны свое отражение. «Аня!» Прошептал он, наклоняясь и касаясь губами ее приоткрытых губ. Девушка вздохнула, закрыла глаза, а потом обхватила его за шею, притягивая к себе еще ближе. Черт подери! Куницын принялся ее целовать, и в поцелуй становился все глубже. «А Аркадий Сергеевич! Голос, раздавшийся от двери, заставил Куницына отскочить от подоконника. В дверном проеме стоял Сергей и деликатно отводил взгляд. Сава прибыл, но если я не вовремя...» «Все нормально». Куницын перевел дух и бросил быстрый взгляд на Анну, а потом протянул ей руку. «Идем. Ты помогла убить тварь, и половина от стоимости принадлежит тебе». «Не говори ерунды». Анна медленно приходила в себя. В своем флерте с мужчинами она никогда не заходила так далеко. Да и барон Куницын все еще не пара таким, как она. «Никакой половины я не возьму». «Это вы не знаете, о какой сумме идет речь», — усмехнулся Сергей. «Боюсь, что когда Сава ее озвучит, вы быстро передумаете». «Почему вы так думаете?» Анна растерянно смотрела на Егоря. «Потому что подобные суммы, произнесенные вслух, называются искушением». Сергей продолжил улыбаться. На что гадать? Пойдемте проверим». Анна продолжала цепляться за руку Куницына, позволяя себя вести навстречу с Павловым. Она пребывала в уверенности, что никакая сумма не сумеет ее смутить. Они спустились в подвал, где Сергей наложил стандартные чары, предотвращающие тление на тушу льва. Возле твари ходил с задумчивым видом Сава. Его волосы торчали дыбом, а в ответ на вопросительный взгляд Аркадия Павлов ответил, У этой зверюги большой электрический потенциал. Меня слегка стукнуло, когда я хвост обследовал. «Надо было меня дождаться. Я бы основные характеристики перечислил», — покачал головой Куницын. «Ерунда», — махнул рукой Сава и тут же добавил. «Триста тысяч за что Устройство клетки будете продавать?» — спросил он деловито. «Нет», — Аркадий покачал головой. «Клетка рысевым принадлежит. Я не могу ею распоряжаться». «Триста тысяч», – ахнула Анна. «Львы так дорого стоят?» «Некоторые еще дороже», – ответил Куницын и снова повернулся к Саве. «Меня цена устраивает. Сумму нужно будет разделить пополам. Вторую половину передать Анне Свинцовой. Это возможно?» «Конечно, без проблем». Пожал плечами Сава и улыбнулся, ошарашенной девушке. Поздравляю, милая барышня, вы теперь завидная невеста с таким преданным. А теперь, если не возражаетесь, я займусь тушей. Он повернулся к Сергею. Пропустишь моих помощников? Пожалуй, да? Прорысив улыбнулся. А то ты еще меня заставишь тебе помогать. С тебя останется. Аркадий же, бросив последний взгляд на тушу, обнял Анну за талию и увлек её к выходу из подвала. Ему нужно было обдумать сложившуюся ситуацию и желательно сделать это в одиночестве. А прежде нужно будет Анну, сестре поручить, пускай последнюю новость обсуждают. Я бросил на стол блокнот и потянулся. Рисовать того, кого видел несколько минут, да и то разглядывал без особого желания, было делом муторным. Я и сам не понимал, зачем захотел нарисовать Кирилла Овсянникова, ведь я на него могу в любой момент посмотреть, попросив прийти или самому завалиться к нему в гостиницу». «Кто это?» Мамбов вошел в гостиную стремительно и абсолютно бесшумно. «Что тебе за странная потребность рисовать совершенно... Хм, ничем не примечательного типа?» спросил он, беря блокнот и рассматривая лицо Овсянникова. «Это посланник Медведева. Привез нам обещанную информацию по заданию». И я указал на лежащий рядом с блокнотом конверт. «Интересно». Олег перестал рассматривать портрет и сел в кресло, взяв конверт. «Как ты съездил?» Я внимательно разглядывал его. «Олег, я интересуюсь как муж и будущий отец, так что лучше не молчи». «Отлично». Соколов рад, что у вас будет прибавление в семействе, и уже готовит личные активы для наследства вашему с Машей сыну. Мамба вскривился. Говорит, что у мальчика должны быть личные средства хотя бы на подарки девушкам и на свои маленькие слабости, что самостоятельно зарабатывать он будет не раньше, чем пару уровней набьет в нашей изнанке, а это только в 18-19 лет произойдет, ну и тому подобное. У меня лицо слегка вытянулось, когда я все это услышал. Кашлянув, а то что-то в горле слегка пересохло, я мрачно процитировал, что мне подсказала одна из моих муз, заливаясь задорным смехом. «Да-да, детей нужно баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. К тому же для будущего князя это не так уж и плохо. Главное, чтобы совесть полностью не отвалилась». Философски сказал Мамбов. «Кстати, ты в курсе, что мы станем соседями? Некоторые наши земли расположены здесь, за Уралом, и как раз на границе вашего будущего княжества». «Ты на что намекаешь?» Я подозрительно посмотрел на друга. «Ни на что!» Он обаятельно улыбнулся. «Но у вас есть армия, даже две армии, если считать егерей отдельным подразделением». «У нас в основном мозги и в какой-то мере деловая хватка. То, что отец почти лишил меня содержания в то время, когда мы с тобой познакомились, еще не говорит о том, что наш клан бедный. Некоторые союзы складывались не на таких выгодных условиях, но, естественно, я сейчас рассуждаю чисто теоретически». Мабов углубился в чтение документов, я же продолжал его разглядывать. «Он что?» Серьезно думает об официальном союзе своего клана с Рысивыми? «Так, ладно, мы еще не получили княжество, так что думать о разных союзах пока рановато». Пока мамба читал, позвонил Сергей и рассказал о визите Павлова, а также о том заключении, к которому пришел Аркаша. Я, в принципе, был с ним согласен. Этого придурка Борьку надо было знать, чтобы с уверенностью сказать «да». Он был способен потенциально опасную тварь запереть в своем подвале с надеждой, что у него все под контролем. Но это порождало новую проблему. Нужно было отдать распоряжение Петровичу о тотальной проверке всех активов, что нам достались от Свинцовых. Вот же геморройный клан был. И похоже, мы правильно сделали, что к ногтю их в итоге прижали. А то бы с них сталось потерять контроль и выпустить резвицы на наших землях опаснейших хищников. Идиоты! Приказав Сергею оставаться пока в усадьбе, я отключил телефон. Олег в этот момент хмурился, откладывая очередной лист. Наконец он закончил чтение и посмотрел на меня. «Это что?» И он прижал стопку бумаг к столу указательным пальцем. «Понятия не имею». Я развел руками. «Это то, что было в конверте, который нам привез вот этот тип. И я указал на портрет. Ты тоже не понял?» «Что именно мы должны делать?» «Не то слово», — процедил Олег, глядя на бумаги с ненавистью. Звонок мобилета избавил меня от необходимости отвечать. Посмотрев на высветившийся номер, я показал его мамбову и только после этого ответил, активировав громкую связь. «Я тебя слушаю». «Евгений Федорович. Вискос слегка нервничал, и это прекрасно слышалось в голосе. Прибыли люди Фрола и привезли образцы оружия. И я все проверил и сверил с перечнем, который они мне оставили. Здесь действительно есть очень редкие образцы. Всего парочка, но Орлов за них спокойно головы всем причастным открутит». «Даже так?» Я посмотрел на Мамбова, и тот он охмурился ещё больше. У него до сих пор не складывался ребус, и Олег начинал психовать. «Вот что, Сергей!» Мы сейчас приедем и сами посмотрим. Надеюсь, эти господа, что привезли товар, уже откланялись? Да, они уже ушли. Я после их ухода еще раз тщательно все проверил, просто на всякий случай, ответил Вискас. Завтра гости начнут собираться. Мы скоро с графом Мамбовым будем у тебя. Я отключил мой билет и посмотрел на Мамбова. Что скажешь? Не знаю, Женя. Он потер лоб. «Поехали, посмотрим. Может быть, при виде этих ящиков на меня озарение найдет. Я встал, и тут мой взгляд упал на портрет Овсянникова. Пару секунд подумав, я вытащил мой билет и набрал номер. «Кирилл, Рысев тебя беспокоит», — сказал я, услышав знакомый голос. «Да, ваше сиятельство, у вас ко мне есть задание, поручение или просто некого к Дмитрию Федоровичу отправить?» В голосе Овсянникова прозвучала ирония. «Собирайтесь, Кирилл, и подъезжайте к горному дому на улице Ягодной», ответил я, прикидывая про себя варианты. «Зачем?» – осторожно спросил Овсянников. «Как это «зачем?» – я даже удивился. Моя жена вместе с графиней Мамбовой уехали погостить к барону Соколову, и мы с графом Мамбовым решили воспользоваться столь неожиданной свободой. Поиграть в карты в компании очаровательных женщин – это замечательная идея для того, чтобы убить вечер. А вы что, так не думаете? Простите, ваше сиятельство, а вы работать будете? Вот теперь в голосе Овсянникова прозвучало раздражение. Ну что вы, Кирилл, какая работа? О чем вы вообще говорите? Лето на дворе! Я так радостно улыбнулся, что наверняка улыбка проявилась в голосе. «Собирайтесь! Порадуйте своего временного начальника!» «Но...» Он прервался, а потом выпалил. «Я скоро буду». «Ну вот и отлично!» И, выключив мой билет, я опустил его в карман, повернувшись к внимательно смотрящему на меня мамбово Пойдемте, граф, нас ждут великие дела!» И я первым вышел из гостиной.